Смита, деревня Бадлапур, штат уттар прадеш Индия. Иди сюда, умойся, поторопись. Сегодня важный день, нам нельзя опаздывать. Во дворе своей лачуги Смита помогает лолить и умыться. Девочка во всем ее слушается, не говоря ни слова, даже когда вода попадает ей в глаза. Смита расчесывает ее длинные до пояса волосы. Она никогда не подстригала их. Здесь так принято. Свои первые волосы женщины сохраняют долго, иногда до самой смерти. Она разделяет волосы на три пряди и привычными движениями ловко заплетает косу. Затем подает девочке сари, которая шила сама по ночам. Ткань подарила ей соседка. Купить школьную форму ей не на что, но это не важно. Ее девочка... «Пойдет в школу нарядной». Она встала на заре, чтобы приготовить завтрак. Столовой в школе нет, и учащиеся должны приносить еду с собой. Она отварила рис, добавила в него немного карри, который держит для особых случаев. Пусть Лалите будет вкусно в ее первый школьный день. Чтобы научиться читать и писать, ей понадобится много сил, Смита положила еду в самодельный «Ланчбокс», тщательно вымытую железную банку, которую собственноручно раскрасила. Лолите не должно быть стыдно перед другими. Она научится читать, как и они, как дети джатов. Попудрись. Займись алтарем быстро. В единственной комнате Лачоги, служащей одновременно и кухней, и спальней, и храмом, в обязанности Лолиты входит приводить в порядок маленький алтарь. Она зажигает свечку и ставит ее перед изображениями божеств. Она же звонит в колокольчик после окончания молитв. Смита с дочкой вместе молятся Вишну, Богу Жизни, Хранителю Мироздания, Защитнику всех людей. Когда нарушается мировой порядок, он спускается на землю, чтобы восстановить его, воплощаясь то в рыбу, то в черепаху, то в вепря, то в человека-льва, а той просто в человека. Вечерами Лалита любит посидеть после ужина у алтаря, слушая рассказы матери о десяти воплощениях Вишну. Воплотившись первый раз в человека, он защитил касту брахманов от кшатриев. Примечание. Представители второй по значимости после брахманов. Варны индуистского общества, состоящие из владетельных воинов. Из этой варны в Древней Индии обычно выбирались цари. Конец примечания. Наполнив и кровью пять озер. В этом месте, рассказывал, Алиту всегда пробирает дрожь. Играя, она старается не раздавить ни одного муравья, ни одного паучка. Кто знает, а вдруг вишну где-то рядом вдруг как раз сейчас он воплотился в одно из этих жалких существ бог на кончике ее пальца подумать только эта мысль и радует и пугает ее на городаджан тоже любит слушать смиту сидя вечерами у алтаря жена у него хоть и не грамотная но рассказывать мастерица. однако сегодня утром на рассказы нет времени Нагороджан как обычно, ушел из дома, как только расцвело. Он крысолов. Крысоловом был и его отец. Работает он на полях у джатов. Это древнее ремесло, его навыки, как поймать крысу голыми руками, передаются по наследству. Грызуны уничтожают урожай, портят землю своими норами и подземными ходами. Нагороджан научился распознавать эти характерные дырочки в земле. «Тут нужно внимание», — говорил ему отец, — «и терпение. Только не бойся. Сначала тебя будут кусать, но ты научишься». Он вспоминает, как в первый раз ухватил крысу, засунув руку в нору. Ему было тогда восемь лет. Острая боль пронизала все его тело. Крыса укусила его в самое нежное место, между большим и указательным пальцем, где кожа такая тонкая. Нагараджан закричал и отдернул окровавленную руку, а отец засмеялся. «Ты все неправильно делаешь. Быстрее надо, чтобы застать ее врасплох. Попробуй еще раз». На Нагараджану было страшно. Он с трудом сдерживал слезы. «И еще раз! Шесть попыток, шесть укусов!» Но он все же вытянул из норы эту огромную крысищу. Отец схватил тварь за хвост, размозжил ей голову о камень, а потом снова протянул сыну. «Ну вот», — просто сказал он, Нагараджан схватил мертвую крысу, словно охотничий трофей, и отнес домой. Мать сначала перевязала ему руку, а затем зажарила крысу, и они все вместе съели ее на ужин. далиты такие как Нагараджан, не получают платы за свой труд, но они могут брать себе то, что ловят, Это такая привилегия, ведь крысы принадлежат джатам, как и поля, и все, что на них находится, на земле и под землей. В жареном виде крысиное мясо даже вкусное, похоже на курицу. Так говорят, это курица для бедных, для неприкасаемых. Единственное мясо, которое они могут есть. Награджан рассказывает, что его отец съедал крыс целиком, Со шкурой и шерстью, оставляя только хвост. Он насаживал зверька на палку, жарил на открытом огне, а потом проглатывал. Лолита смеется, когда он рассказывает об этом. Смита шкуру снимает. Вечерами пойманных за день крыс они едят с рисом, а воду, в которой он варился, Смита использует как соус. Иногда у них бывают еще объедки со стола тех, у кого Смит очистит уборные. Она приносит их и делится с соседями. Не забудь про бинди. Примечание. В индуизме знак правды, цветная точка, которую индианки рисуют в центре лба, так называемый третий глаз. Конец примечания. Лолита роется в своих вещах, и достает флакончик с лаком, который раздобыла как-то, играя на обочине дороги. Она побоялась тогда сказать матери, что видела, как он выпал из сумки, проходившей мимо женщины. Флакон скатился в канаву, и девочка подобрала его и спрятала, прижимая к груди, как сокровище. Вечером она принесла свою добычу домой, сказав, что нашла его. Ее переполняла радость пополам со стыдом. Если бы Вишну знал. Смита берет флакон из рук дочери и рисует у нее на лбу алый кружок. Окружность должна быть абсолютно правильной. Это дело тонкое, тут нужна сноровка. Она осторожно постукивает по лаковому кружку кончиком пальца, после чего закрепляет его пудрой. Бинди — третий глаз как его здесь называют, удерживает энергию и способствует сосредоточенности. Лолите сегодня это будет особенно нужно, думает мать. Она рассматривает ровный кружок на лбу девочки и улыбается. Лолита красавица. У нее тонкие черты, черные глаза, четко очерченный ротик, похож на цветок. И как хороша она в своем зеленом саре. Смиту переполняет гордость. Ее дочка — школьница. Пусть она питается крысятиной, зато будет уметь читать. Она берет девочку за руку и ведет к большой дороге. Ей придется самой перевести ее на ту сторону. Здесь с самого утра носятся грузовики, и нет ни дорожных знаков, ни пешеходных переходов. Пока они идут, Лолита с тревогой поглядывает на мать. Ее пугают не грузовики а этот незнакомый — ее родителям новый мир, куда ей предстоит проникнуть в одиночку. Смита чувствует на себе жалобный взгляд дочери. Проще всего было бы вернуться сейчас назад, взять тростниковую корзину, отвезти девочку с собой на работу, но нет, никогда она не увидит, как Лолиту рвет у канавы. Ее дочка пойдет в школу, она научится и читать, и писать, и считать. Будь старательной, слушайся учителя, слушай, что он будет говорить. У девочки растерянный вид, она выглядит такой слабенькой, что с Митей хочется взять ее на руки и никогда больше не выпускать. Ей приходится сделать над собой усилия, чтобы побороть это желание». Когда горожан ходил на встречу с учителем, тот сказал, «Ладно». Посмотрел сначала на банку, в которую Смита положила все их сбережения, все монеты, которые она много месяцев старательно откладывала специально для этой цели. Потом взял банку и сказал, «Ладно». Смита знает, все так и делается. Деньги здесь – самый убедительный довод. На горожан вернулся к жене с хорошей вестью, и они порадовались вместе. Мать и дочь переходят дорогу, и вот настаёт момент, когда Смите надо выпустить руку Лолиты. Ей столько хочется сказать своей девочке, «Радуйся, у тебя будет другая жизнь, не такая, как у меня. Ты будешь здоровой, ты не будешь кашлять, как я. Ты будешь жить лучше, дольше, тебя будут уважать». От тебя не будет нести этой позорной вонью этим нестребимым проклятым духом. Ты будешь достойной женщиной. Никто не будет бросать тебя обветки как собаки. Ты никогда не будешь склонять голову, опускать глаза. Смите так хотелось бы сказать ей все это, но она не умеет выражать свои мысли, не знает, как поведать дочери о своих надеждах, о своих чуточку безумных мечтах. Как рассказать ей о бабочке, что трепещет внутри ее? И тогда она наклоняется к Лолите и просто говорит, иди.